Глава десятая Пилот вертолета отчаянно зевал на стартовой площадке. Милые Влад уже сидели внутри. Девушка с закрытыми глазами в больших наушниках, а мужчина, уставившись в книгу. Лиза прочла название на корешке. Физика невозможного. Забирайся, добродушно сказал Бородач. Мы только тебя ждем. Я разве опоздала? Лиза села в кресло. Пилот завёл двигатель, винт закрутился, и она не поняла, ответили ей или нет. Вертолет летел быстро. Уже через 4 часа они сели на пустыре городской окраины. Лиза даже не успела устать. Всю дорогу с любопытством разглядывала проносящиеся внизу поля, леса и города. На вертолете она летала впервые. Впереди виднелась промзона, расписанная графитчиками заборы и ангары, а за ними разноцветные прямоугольники многоэтажек. «Ну, двинули», — сказал Влад. Оставив книгу в кресле, он первым спрыгнул с подножки. Мила наушники снимать не стала, так и зашагала, напивая себе под нос. Лиза почувствовала себя неловко, поэтому шла последней. Они дошли до первых оживленных улиц. Влад поймал такси, долго объяснял водителю, где находится пункт назначения. Мила безучастно прислонилась к стене, продолжая слушать музыку. «Садитесь, довезет! Да Судя по довольному выражению лица, Владу удалось договориться с таксистом. Лиза нырнула вслед за Милой на заднее сиденье. В машине противно пахло дешевым ароматизатором. Ей очень хотелось спросить, куда они все таки едут и что там увидят. Но Влада она немного побаивалась, а Милла не демонстрировала желания поболтать. Поэтому на протяжении всех сорока минут поездки Лиза строила предположение и в итоге оказалась разочарована. Такси остановилось перед обычной серой пятиэтажкой. Таких панельных домов и в ее родном городе было много, побитых временем, дождями и равнодушием властей. Ржавые скобки незастеклённых балконов, обшарпанные подъезды, провалившийся тротуар перед ступенями и старое ведро вместо урны. А еще на трухлявой скамье обязательные бабушки в цветастых платках, которые притихали, с любопытством разглядывая вывалившуюся из такси странную компанию. Мила неожиданно сняла наушники, Тряхнула волосами, демонстрируя престарелым наблюдательницам максимально неестественный цвет, и сказала «Нам нужен второй подъезд. Квартира на последнем этаже, первая справа». Влад кивнул, деловито поздоровался с замерзшими от неожиданности бабушками, достал из кармана ключи и открыл дверь, приглашая своих спутниц войти. На пятый этаж поднялись по лестнице. Лифта в доме не было. Мрачный и сырой подъезд напомнил Лизе о детстве. Как она торопливо сбегала по ступеням после школы, спасаясь от воображаемых чудовищ в темных углах. Перед нужной дверью Влад остановился, перебирая ключи из связки и найдя нужный отпер замок. Постарайтесь не следить, предупредил он. Полиция здесь уже вроде как закончила, но мало ли? Откуда у нас ключи? рискнула спросить Лиза. Когда-нибудь слышала об универсальной отмычке, хмыкнул Влад. Девушка покачала головой. Теперь слышала. Дав понять, что разговор закончен, Влад вошел первым. Лиза шагнула последней вслед за милой и сразу почувствовала, что в этой квартире произошло что-то плохое. Судя по подсохшей луже крови и темным брызгам на светлых обоях, нечто очень плохое и совсем недавно. У квартиры была темная злая аура и как будто даже пахло тухлятиной. Обычно она старалась таких мест инстинктивно избегать, как будто опасаясь, что это нечто может заметить ее, прицепиться, навредить. Поборов желание немедленно выйти из квартиры, Лиза осмотрелась. Ремонт делали недавно. Еще не выветрился запах бумаги и обойного клея. Недорогая, но приличная мебель. Горшки с цветами на подоконнике, за однотонными шторами. Зеркало на стене от пола до потолка. Через спинку дивана был перекинут цветастый халат. Рядом стояли тапочки в виде мультяшных уточек. Похоже, хозяйка квартиры была молодая женщина, и, возможно, это ее кровь на полу и стенах. Лиза вгляделась в зеркало, словно надеясь на подсказку, но вместо этого там отразилась Милла. Лиса встрокнула. Ведьма опустилась на четвереньке рядом с кровавым пятном и лизнула его. Лиза вернулась к ней, даже не пытаясь спросить, зачем. От отвращения ее передернула. Но Влад стоял рядом, настраивая похожий на маленький радиоприемник прибор, и на поступок Милы никак не реагировал. «Выветрилась!» — разочарованно сказала Мила, облизнувшись. «Вся выветрилась! Ничего не вижу!» Влад поставил приемник на пол, ободряюще похлопал сидящую на полу Милу по плечу. «Что мы все таки здесь делаем?» — растерянно спросила Лиза. «Тебе что сказали? Наблюдать?» «Что-то заметишь, говори, а просто так не надо!» Неожиданно грубо ответил бородач, и девушка, смутившись, отошла в сторону. Тем временем из приемника донесся нарастающий треск, переходящий в звенящую, уже хорошо знакомую Лизе ноту. Мила закрыла глаза и закачалась, обхватив себя руками. Через пару секунд ее тело мягко рухнуло на пол. «Нужно посмотреть в другом измерении», — уже мягче сказал Лизе Влад, заметив Лизин испуг. «Увидеть, что произошло на самом деле». Официальная версия. Убийство на бытовой почве, хозяйка в квартире зарезала своего приятеля. Вот только и никого в полиции не смутило, что она скромная учительница географии, которая не способна дать отпор своим наглым ученикам в старших классах, не говоря уже о том, чтобы кого-нибудь убить. И что вы думаете, ее кто-то заставил? шепотом спросила Лиза, не сводя с милы глаз. Можно и так сказать. Агата рассмотрела через астрал сущности из с другого измерения, которое управляла учительницей. Судя по тому что та до сих пор в отключке эта сущность осталась здесь, в квартире. Мила сейчас войдет в астрал и попробует ее обнаружить. А потом. Потом мы ее обезвредим. Мила тем временем ошиба и, продолжая держать глаза закрытыми, поднялась с пола. Прячется, возмущенно сказала она, придется вызвать тяжелую артиллерию. Девушка зашевелила губами, словно разговаривая с кем-то невидимым. Лицо перекосилось, как в трансе, и, сгорбившись и волоча ноги, она подошла к зеркалу на стене. Размахнувшись, кулаком ударила. На пол полетели осколки. «Что она делает?» — не выдержала Лиза. Но Влад схватил ее за плечо и больно стиснул, призывая не вмешиваться. Лиза замерла. Потом сосредоточилась и позволила вибрирующей из приемника ноте проникнуть в свою голову. В другом измерении комната выглядела гораздо хуже. Светлые обои и мебель сплошь покрывали отпечатки ладоней, словно вымазанных в копоте. Крови было больше, и она бурлила, как живая, двигаясь от лужи вверх по стенам, скапливалась на потолке, откуда снова капала в центр комнаты. Лиза видела, как мило схватила один из зеркальных осколков, а потом, высунув язык, стала медленно резать его острым краем. Густая кровь потекла у нее по подбородку, капая на одежду и пол. Лиза вскрикнула, попыталась ее остановить, но в этот момент между ней и Миллой промелькнула фигура, будто нарисованная углем. Неровные штрихи очертаний существа шевелились, поэтому рассмотреть, что оно из себя представляет, Лиза не смогла. Существо обернулось к ней и замерло, сгорбившись, как перед прыжком. — Оно тебя заметило! Защищайся! — крикнул Влад. — Защищаться? Как? Лизе никогда не приходилось иметь дело с такими сущностями. Бывало, кто-то из знакомых просил приструнить домового или по-простому барабашку, который шалил в квартире, ронял вещи и издавал странные звуки. Случалось, застрявший в доме дух буянил, пытаясь выбраться. Лиза никогда не видела их, но чувствовала присутствие, иногда запах, и в зависимости от ощущения интуитивно подбирала подход. Где-то помогали разложенные по углам пучки полыни, ладаны, защитные руны на дверных косяках. Где-то достаточно было просто прикормить домового конфетами, убедив в своих добрых намерениях, или избавиться от нехорошей вещи в доме. Но никто из них никогда на Лизу не нападал, поэтому она понятия не имела, что ей делать. Лиза попятилась, не сводя глаз с твари. Существо пахло горелыми тряпками, промокшими под дождем, кисло и тяжело, и еще ненавистью. — Оно прыгнуло! — Лиза закричала. В момент, когда страх обездвижил тело, она почувствовала, как наливается тяжестью и жаром спина. Острая боль в лопатках, будто на нее напали еще и сзади, заставила девушку дернуться, но развернуться она не смогла, что-то мешало. За секунду до того, как существо раскрыло огромную, зияющую чернотой пасть, Лиза вдруг поняла, что за спиной у нее крылья. Огромные, тяжелые, кожистые, как у сказочных драконов. С неимоверным усилием Лиза расправила их, попыталась заслониться от готовых сомкнуться на ее шее челюстей, когда кто-то схватил существо за загривок и отбросил в сторону. Фигура, осыпанная мелкими кусочками битого зеркала, как дискошар, шар с силой ударила существо об пол, а потом наступила ему на горло. Зеркальные осколки на коже не просто отражали свет, они его испускали. Сотни тонких, пронзительно ярких лучей кололи оболочку врага, как острые спицы. Существо сопротивлялось, царапало когтями воздух, но все равно истлевало, а отделяющиеся от него лоскуты чёрной копоти таяли в воздухе. Когда все было кончено, зеркальный человек опустил руки и выпрямился. Лиза с трудом встала на ноги, тяжелые крылья тянули назад. — Вот каков твой истинный облик! — удивленно спросила фигура в осколках, и Лиза узнала голос милы. Лиза попыталась осмотреть себя, но не нашла ничего чужеродного, кроме появившихся крыльев. А, вглядевшись в свое отражение, многократно повторяющееся в каждом маленьком зеркале на намеленной коже, узнала силуэт, который уже видела. Вторая тень в витрине магазина после того, как она, испугавшись, ударила током схватившего ее охранника. Лиза хотела посмотреть еще, но вибрация оборвалась, осколки посыпались с тела Милы с дребежащим звоном, Сознание покинуло астральное измерение, и её глазам предстал Влад, бережно прикладывающий марлевые тампоны к ранам Милы. Там, где зеркальная броня врезалась в кожу при движении, остались кровоточащие царапины. «Не стой столбом, помоги!» — резко бросил он Лизе. «Аптечка в моем рюкзаке!» Девушка быстро достала контейнер и подбежала к ним. Вместе с Владом они обработали порезы перекисью водорода, а потом заживляющей мазью. «Давай язык!» Влад взял в одну руку флакон с распылителем, а второй бережно придерживал Милу за подбородок. Лиза не выдержала и отвернула голову, чтобы не смотреть на рассеченную плоть. «Для этого ты нам и нужна», — сказал Влад, заметив ее движение. «Чтобы Миле не приходилось делать такое слишком часто. Сейчас в Ковине ее некем заменить». «Что это вообще было? В кого она превратилась?» «Мила должна была умереть при рождении» терпеливо пояснил Влад. Зеркальное проклятие. слыхало о таком? Но ее спас ведьмин дар. Она читает кровь, пробуя на вкус, и может общаться с сущностями из других измерений. Зеркального человека, сущность, которая должна была ее забрать, Мил приручила, сделала своим фамильяром. Во время охоты они сливаются воедино. Результат ты видела. Не существует монстра, которого Мила не смогла бы уничтожить. Во всяком случае, мы такого не встречали поэтому она так ценна для Ковина». Мила пошевелилась и слабо застонала, а потом открыла глаза. Увидев встревоженную Лизу, косо улыбнулась и прошепелявила. «Вот это у себя, Кылья!» «Молчи!» — велел Влад. «Только кровь остановили». «Может, ей надо в больницу?» — спросила Лиза. «Ей нужно в Ковин. Агата ее быстро подлатает». «Как мы доберемся до вертолета? — Его зовут такси. Помоги выйти на улицу, хорошо? Влад поднялся, глядел комнату, проверяя, все ли как было. Потом достал из рюкзака еще один флакон с распылителем и тряпку, тщательно вытер то, что осталось от зеркала, и капли меленной крови на полу. Лиза помогла девушке встать, опираясь на ее плечо, и медленно повела к выходу из квартиры. — Ну, он мог, — сказала Мила, когда они оказались на лестнице. — Что? — не поняла Лиза. Морок. Лиза закатила глаза и провела рукой по своему лицу. Морок, догадалась Лиза, чтобы никто не понял, что с ней что-то не так. Она глянулась на Влада, который возился с ключами и протирал пол от следов меленной крови дверной косяк и ручки, потом собралась с духом. "Думаю, у меня получится", произнесла она. Лиза знала, как это сделать. Она использовала внушение многократно, в основном в детстве принуждая бабушку дать ей вторую порцию сладкого или заставляя учителя в школе забыть о невыполненном домашнем задании. После школы она перестала пользоваться этой способностью, стыдливо считая, что добиваться цели таким путем нечестно. Люди не виноваты в том, что ведьма может заморочить им голову. Изменить картинку было легко, только чуть загудели от напряжения голова и переносится. Старушки у подъезда видели, как две миловидные девушки, держась за руки, в у обочины, дожидаясь такси. Следом за ними вышел бородатый мужчина с встревоженным выражением лица. Но стоило ему посмотреть на девушек, как складка между бровей разгладилась. «Какие красивые дочки у вас!» — не выдержала одна из бабушек. Заглядение, подтвердил Влад и поспешил открыть перед девушками дверь подъехавшей машины.